Глава 16. Таи Масатасан сан поднялся с постели и подошел к новому мощному заграждению. Сумасшедшие Белые не принесли им обед. Уже поздно рассудил Таи, хотя расположение звезд было для него непривычным. Еще несколько недель назад единственными часами их племени служил проходящий по небу Южный крест. А эти странные северные созвездия оказались ему холодными и неприятными. По ним он не мог определить ни время, ни направление. Его широкие ноздри гневно раздуваясь, втянули воздух. Чтобы стать Таи, помимо многого другого, он должен был уметь в совершенстве ориентироваться по звездам. Теперь перед лицом более могущественного искусства белых людей его умение стало бесполезным. Свойственное ему глубокое чутье, доведенное до способности отличать правду от лжи, сделало его вождем племени. Но эти белые были старше его. Они не обратили на него внимания. У них чутье сильнее, они могут слышать даже свой внутренний шум. Он не должен доверять ласковым словам белых стариков, — подумал Таи и плюнул на землю. Его соплеменник окликнул Таи из дверей хижины. На креольском наречии, которое было им более привычным, чем пиджин племени или коверканный английский Масатасан он пожаловался. «Я позвал их прийти, но они не слышат». «Один слышит», возразил Масатасан. «Старики все время болтают». «Я слышу». Масатасан сосредоточился для внушения. Он сидел на корточках, Поглядывая то на звезды, то на заграждение. За ограждением, несмотря на поздний час, шумел университетский городок. Теперь Масатасан очень ясно понял, что он хочет делать. Масатасан был таи не только благодаря своей мудрости и силе, но и по наследству. В 1944 году, когда в японский корабль попала торпеда и его экипаж нашел спасение на острове, там существовало процветающее общество. Японские черты масато лишь отчасти характеризовали его происхождение. Но его предки были непростыми дикарями. Дело в том, что 12 японцев оказались не первыми моряками, попавшими на остров. Семьи, жившие здесь, образовывали англичане-отцы и малонезийки-матери, так как все мужчины-малонезийцы были перебиты. С приходом японцев все мужское население постигло та же участь. Пощадили лишь нескольких, в числе уцелевших был далекий предок Массаты. Его оставили в живых, потому что он был главным священником острова и прожил более века. За его жизнь заплатили своей многие островитяне. Через 300 лет его потомок в третьем поколении унаследовал некоторые его способности. Одна из них – глубокое чутье, но не с помощью ноздрей, а за счет какого-то другого органа чувств. Вторая – долгожитие. Масати-сан было около 100 лет. Это единственная вещь, которую он скрыл от обладателей странных ласковых голосов, нашедших его на острове и посуливших много всего, если он им поможет. Глубокое ощущение от мира по ту сторону заграждения было очень плохим. Таи Масата-сан все обдумал и принял решение. Он вернулся в хижину и поднял своего помощника ударом ноги. «Попробуй поговорить с ним снова», — приказал он на пиджине. «Я помогу». Когда Карнут уходил, Люсиль слабо улыбалась во сне. «Я вернусь», — прошептал он и вместе с сержантом Реймом вышел во двор. Ветер усиливался, свет звезд пробивался сквозь несущиеся облака. Вокруг медцентра все еще стояли в ожидании тысячи людей. Не потому, что надеялись на вакцинацию. Тот факт, что прививки не действуют, был объявлен официально, а потому, что не знали, что делать. В клинике безостановочно работали врачи. С бледными лицами и красными от бессонницы глазами. Они повторяли привычные процедуры, зная их бесполезность. Сразу же после поступления тревожных сигналов о болезни, они обнаружили, что все справочные материалы накопленные за три века развития эпидемиологии, разграблены, и нет никакой возможности восстановить их. Конечно, не пытались. Часть медиков были сами больны и находились в больнице. а не, как и остальные, были обречены. Корнут беспокоился не за себя, а за Лусилу. Припомнив обстоятельства экспедиции, он восстановил в памяти, что Эсткир сам прививался от Оспы и дал понять остальным, что им более чем желательно сделать то же самое. Но как быть с Лусилой? Она-то не прививалась? Он уже сказал Рейму об уколах, а тут немедленно сообщил об этом руководству. Они попытаются связаться с островами и найти врачей, которые составляли вакцину. Но, скорее всего, это бесполезно. Бессмертные наверняка оборвали все ниточки, ведущие к спасению обычных людей. Но у этой мысли имелось и естественное следствие. Если бессмертные увезли врачей, значит, надо найти место, где они укрылись. Рейм и Карнут подошли к загородке аборигенов. Их уже ждали. Вы звали нас, спросил Карнут. Это был вопрос, ибо он все еще не мог поверить. Масато сам кивнул и протянул ему руку. Рейм, глядя на них, только моргал. У него кружилась голова. Корнут и его заставил выпить три порции. Не потому, что Рейм поддался телепатическому внушению, а потому, что Корнут не был уверен. Это и впрямь выглядело как пьяное видение. Профессор математики пожимает руки, сидящему на корточках темнокожему человеку, не говоря при этом ни слова. Однако это было не видение. Через минуту Корнут выпустил руку сидящего. Масата Сан кивнул и, по-прежнему, не говоря ни слова, взял из рук Корнута бутылку и сделал солидный глоток, а затем передал ее своему помощнику, который лежал на земле позади него и едва сознавал, что происходит. «Пошли», — проворомотал Корнут, глупо выпучив глаза. «Очень трудно все время оставаться в меру пьяным. Нам нужен вертолет. Рейм, ты можешь вызвать его?» Рейм полез в карман и, достав полицейскую рацию, коротко переговорил по ней, И только потом спросил у Корнута. «Что случилось?» Корнут поколебался и взял его за руку. «Извини, это все бессмертное. Ты был прав. Они завезли носителей оспы и навлекли на нас беду. Но этот человек, значительно старше, чем кажется, и тоже может читать мысли». Рация тихонько запищала. «Они встретят нас около медцентра», — сказал Рейм, убирая ее в карман. «Пошли». Только пройдя добрую половину пути, Рейм догадался спросить. «А куда мы полетим?» Корнут передвигался с трудом. Он шел медленно, очень медленно. Его ноги были, как наполненные воздухом сосиски. Окружавший его воздух был густым, как желатин. Корнут тщательно анализировал каждое свое движение, усердные попытки пьяного сохранять ясное мышления. Он боялся напиться слишком сильно, но не отваживался оставаться трезвым. «Я знаю, где сейчас бессмертные, сказал он. Мне сообщил об этом масса «Не словами, а держа мою руку прямо от мозга к мозгу, этому помогает тесный контакт. Он не знает название местности, но я найду ее на вертолете. Он остановился и в недоумении оглядел себя: Боже, я совершенно пьян нам понадобится помощь. Я тоже пьян, запинаясь, проговорил Рейм. Но я учел это. Нас будет встречать все отделение по чрезвычайным ситуациям. Расчищенное пространство возле медцентра было идеальным для приземления вертолетов. Правда, сейчас здесь местами лежали распростертые тела больных и просто истощенных людей. Карнут и Рейм уже слышали шум вращающихся винтов и в ожидании замерли на краю площадки. К ним приближались 12 полицейских вертолетов. Одиннадцатый в ряду завис, снижаясь, чтобы поднять их на борт, а двенадцатый подсвечивал ему огнями. В резком свете прожекторов одна из распростертых неподалеку фигур приподнялась на локте, что-то бормочал. Глаза несчастного были широко раскрыты, хотя свет бил ему прямо в лицо. Он смотрел в сторону Рейма и Корнута, губы его беззвучно двигались, а затем с них сорвался слабый крик. «Носители!» Рэй первым осознал опасность. «Бежим!» – закричал он и, пошатываясь, бросился к снижающемуся вертолету. Корнут последовал за ним. Но обезумевшими людьми владело лихорадочное возбуждение. Они двигались быстрее. «Носители!» – подхватило 10-12 голосов. Это походило на пробуждение толпы линчевателей. «Носители! Это они во всем виноваты! Хватайте их!» Больные поднимали головы и тянули к ним руки. Несколько мужчин, кучкой стоявших в стороне, тоже двинулись к ним. Корнут побежал быстрее. Носители? Конечно, он знал, что это неправда. Может, Эсткир или кто-то из его окружения, отчаявшись проникнуть через алкогольный барьер в его сознание, решили добраться до него, обработав мозги сотен полусонных, измученных людей, которые валялись тут на траве. Бессмертные хотят натравить на них толпу. Просто невероятно, говорила одна часть его сознания, отягощенная спиртным. Просто невероятно, говорила одна часть его сознания, отягощенная спиртным. Просто невероятно, что в этой случайной толпе столько полутелепатов, Но другая часть кричала «Беги!». В них полетели камни, а на другом конце лужайки, ярдов за пятьдесят от Корнута, раздался звук, который очень напоминал выстрел. Но над ними уже вращались лопасти вертолета. Как только они забрались в машину, вертолет взмыл, оставив внизу бушующую толпу, требующую мести. Вертолет спешил занять свое место в общем строю. «Вы очень вовремя», – запыхавший сказал Корнут пилоту. «Спасибо. Теперь держите на восток. Пока». Помощник пилота повернулся к нему, и что-то в его глазах заставило Корнута запнуться на полусловие. Рейм почувствовал неладное одновременно с ним. Едва второй пилот потянулся за пистолетом, Рейм поднял кулак. Пилот полетел в одну сторону, оружие в другую. А седла поверженного пилота Корнут и Рейм перегонулись. Им не нужно было слов, хотя связь не была телепатической. Просто они одновременно приходили к одинаковым решениям. Корнут подобрал пистолет и навел его на оставшегося в кабине первого пилота. Это вертолет отделения чрезвычайных ситуаций, не так ли? С медикаментами на борту. Рим мгновенно понял. Он прыгнул к шкафчику и вытащил оттуда запечатанную пол-литровую бренди. от Откупорив, протянул ее пилоту и приказал. «Пей!» А потом, когда пилот выпил, скомандовал. «Включи рацию и прикажи каждому бойцу выпить, по крайней мере, две унсы бренди. Ну, подумал Корнут, чувство головокружения. Это одна пути избравших битву.